Глава шестая. Я ничего не понимала, кроме того, что впервые видела Рейна на охоте. К счастью, Рэнди обернулся и уснул у меня на руках. А я смотрела на профиль Рейна за рулем и не решалась голоса подать. Что-то подсказывало его лучше не трогать. А еще что, что-то не так. Когда мы вдруг оказались в знакомом дворе, я удивилась. «Я думала, мы едем в твой дом», — посмотрела на Рейна, когда он помог мне вылезти из машины. Рэнди дрых на груди в слинге без задних ног. «Еда нужна будет», — глянул Рэйну в машину, и я поняла, что рано начала задавать вопросы. «Может быть». Он подхватил сумку с бутылками и смесью и повел меня к подъезду. «Рэйн, что то задумал?» Выдержки снова не хватило. Он сверлил нетерпеливым взглядом створки лифта и, как только те раскрылись, выпустил меня на этаже. «Ты правильно сказала». Одинаковые ошибки никто не делает. Я поставила линию маяк под кожу. Я заморгала на открывшиеся передо мной двери, но не видела ничего, лихорадочно размышляя. «Ты можешь ее найти?» Наконец дошло до меня. Если ее не похитили те, на кого я подумал. Прошел он внутрь мимо спальни, толкнул двери в небольшую комнату без окон, забитую аппаратурой. «Рейн, объясни!» Хрипло потребовала я. «Сейчас, Ди». Уселся он за компьютер. «Мне просто очень хочется думать, что ты права». Пришлось сделать глубокий вдох и просто наблюдать, как Рейн включает систему, потом запускает программу. Даже с моими поверхностными знаниями можно было разобраться, что результатов поиска нужно еще подождать минуту-две, может, три. В повисшей тишине стало слышно, как сопит Рэнди, а я не спускала взгляда с Рейна. Понятия не имела, что мне делать, если маяк не отзовется. Хотела его обнять, но это только отвлечет. Сейчас станет понятно, что нас всех вообще ждет. Долгий путь к восстановлению без его дочери. А возможно ли вообще выздороветь после такого? А как простить себя? Ведь если подумать, Эмма оказалась права. Я оттянула Рейна, и в ее семье снова случилась беда. Когда раздался слабый писк, я вздрогнула. Хотя в комнате и было сумрачное лицо Рейна, будто осветило светом. «Рейн!» — мой сдавленный шепот показался криком в тишине. «Поехали!» — поднялся он. «Она в порядке?» — пыталась заглянуть в его лицо. Ее не похитили?» У меня пока что не помещалось в голове все, что происходило. Трудно было поверить, что бывшая жена решила лишь добавить Рейну проблем. «Надо убедиться, Энди!» Он сцапал меня в охапку и потащил на выход, параллельно отвечая на входящий. «Харт, я знаю, что не дождался. Ты можешь приехать ко мне домой? Я просто не могу разорваться, а мне нужно, чтобы кто-то задержал мою бывшую жену. Я прижала к себе Рэнди в лифте, не спуская взгляда с Рейна. Хоть бы с девочкой все было хорошо. Да, я все объясню. Спасибо. Рейн убрал мобильный и посмотрел на меня. Она по маячку у матери Эммы. Твою уж, мать! Оперлась я спиной на стенку лифта и едва не сползла на трясущихся ногах до пола. Но зачем? «А я тебе объясню», — качал он разочарованно головой. «Эмма наверняка узнала от отца, известного адвоката, что я фигурирую в деле о пропавших детях. А это значит, что Пётр уже запустил процесс ареста ключевых персон, и слух пошел на высоком официальном уровне. Он вчера выглядел очень довольным, что я надежно отстранен. Я тебе гарантирую, он уже допрос ведет. «И...» Лихорадочно соображала я, пытаясь не терять мысль. Рейн вывел меня из лифта и взял за руку. И Эмма решила меня наказать. Она давно не в адеквате, но мне было плевать. Как наказать? Заставить дернуться, сделать ошибку. Идеально подставить шею, пытаясь срочно добраться до своей дочери, якобы похищенной моими недоброжелателями. То, что они уже наверняка под стражей, она не знает. Это я предполагаю, зная Виммера. «Зачем? Ты ведь... У тебя могут быть проблемы. Зато с тобой я, очевидно, остаться не смогу». «Твою мать!» Ошалела, села я в машину и, дождавшись, пока Рейн сядет за руль, спросила. «А ты бы правда мог направиться прямиком к тем, кто мог похитить Лину?» «Я уже почти дернулся, Энди, если бы не ты». Вздохнул он и завел двигатель. «Но нужно убедиться, что все это так. Маячок не может врать». «Твой точно не может». «Ты начала в меня верить?» Усмехнулся он, выкручивая руль. Я только закатила глаза, смущенно закусывая губы. «Ну что тут было сказать?» «Не может», — сжалился Рейн. «Но надо убедиться. А просто позвонить мы не можем? Ее родители со мной не разговаривают», — усмехнулся он грустно. «Да и наверняка просто не в курсе, что происходит». А Харт ещё не успел до них добраться с расследованием. Я видела, как Рейн снова рвется на части. Хочет давить на педаль до упора, но еле ползет, потому что в машине я и сын. И так теперь будет всегда. Но это все ерунда. Главное, чтобы все были живы и здоровы. И рядом. Когда мы приехали в центральный элитный район на побережье, был разгар дня. Не знаю, как Рейн еще не задымился в пробках, Даже я уже психовала. Рэнди проснулся и, увидев поблизости папу, обернулся котенкам и вознамерился перескочить к нему на переднее сиденье. Когда мы остановились у высокого огромного забора, я уже взмокла. «Давай его мне», — протянул к нам руки Рейн, сразу, как мы вышли. «Иди сюда». Рэнди принялся жаловаться ему на непонятливую маму, которой не понять, как он хотел показать папе, что может прыгать. Искусал мне все пальцы. Не осталось я в долгу, демонстрируя котенку пострадавшей руки. Рэн, так нельзя. Но во второй ипостасе взгляд у сына выходил такой, что досада на него растворялась без следа. Весь в тебя! Закатила я глаза. Один взгляд, и я таю. Как мы заговорили, напряженно усмехнулся Рэйн. Пошли. Мы все равно дико нервничали, хоть и пытались успокоить друг друга. Но когда в воротах показался мужчина в возрасте а за ним следом вылетела повзрослевшая девочка, которую однажды видела у Рейна на руках. Ноги подкосились даже у меня. «Пап, привет! Я увидела тебя на камере!» Бросилась Лина к Рейну, присевшему рядом, а он сцапал ее и прижал к себе. Рэнди при этом не выпустил, и сын принялся обнюхивать девочку. «Привет!» — выдохнул сдавленно Рейн. И только я могла понять, почему так дрогнул его голос. Но не все понимали. «Рейн, что ты тут делаешь?» Недовольно потребовал дед Лины, переводя взгляд то на меня, то на Рейна. Лина вчера только приехала. Могли бы предупредить. Клара запланировала уикенд. Но Рейн не слушал, прижимал к себе дочь. «Пап, что случилось?» Лина покосилась на меня. «Ты нашел ее пап. А это кто?» «Наверное, не так надо было сообщать ребенку новости, но уже ничего не изменишь». «Да», — отстранился Рейн и посмотрел на меня. «Лин, это Энди. Он удобнее перехватил сына. А это мой сын Рен». «У тебя был сын?» — вздернула брови Лина. «О, да. А еще мы думали, что у него больше нет тебя», — подумалось мне. «Да, так получилось», — улыбнулся Рейн. «Я нашел сразу двоих». «Здорово!» — просияла Лина. «Теперь ты тоже поправишься, да?» «Да, определенно, кивнул он, а я не выдержала. Обняла его сзади, прижимая щекой к спине, чтобы услышать тихое продолжение. «Осталось только на тебя маячок повесить и на Рэнди». «Ну что ж, если это его способ удержать сразу всех, не буду мешать». Из ворот дома быстрым шагом вышла недовольная женщина. Несложно было догадаться, что это бывшая теща Рейна. Один взгляд сказал все. Но когда она попыталась возмутиться на наше появление, Рейн не позволил. Ваша дочь сегодня заявила о пропаже Лины в розыск. Сурово начал он, прижимая Лину к себе. Мы подняли на уши всех. Эмма? Задохнулась от удивления теща. А я кивнула Лине в сторону машины. Пойдем, пусть взрослый выпустят пар. Мы отошли с ней на небольшую площадку перед домом, где Рейн бросил машину. «Как ты?» «Хорошо», — дружелюбно кивнула Лина, но тут же сникла, когда мы с Рэнди уселись на траву. «Прости, если бы я раньше рассказала папе, что ты приходила». «Не вини себя, ты же не знала», — улыбнулась я. «Мне и самой не мешало бы дать папе решить самому». «Но мама ведь тебе что-то сказала тогда, раз ты ушла». Лина присела рядом, поглядывая, как Рэнди кувыркается в траве. «Такой он милый». «Мама просила дать вам время». Осторожно начала я. «Но время не помогло», — погрустнела Лина. «Я знаю. Я же видела, что ему становилось только хуже». «Мне было сложно понять, что испытывал твой папа. Я думала, что так будет лучше, но ошиблась. Я тоже не...» Я хотела сказать, что не оборачиваюсь в зверя, но осеклась. Я была как ты до появления твоего папы. Не умела оборачиваться. «Правда?» — удивилась девочка. «А теперь?» Ну, пока его не было, снова перестала. Но, кажется, зверь вернулся, стоило ему меня найти. Алина покачала головой. «А как это, когда чувствуешь это?» Сначала страшно. Я вдруг поняла, что у нас с ней много общего. Да и до сих пор страшно, если честно. Я не могла обернуться обратно, а Рейн — твой папа, он помогал. Успокаивал, пока я бегала вокруг него кругами и паниковала. «Мне иногда так невыносимо хочется стать, как все», — поделилась она. «Но мне тоже страшно». Мы улыбнулись друг друга, а мой взгляд зацепился за Рейна. Он кому-то звонил, сосредоточенный и напряженный. Родители бывшей жены тревожно переглядывались, временами растерянно переговариваясь друг с другом. «Мама, похоже, натворила дел», — сжалась в комочек Лина. Я просила ее вчера обратиться к врачу, но она сказала, что с ней все хорошо. Мне нечего было сказать. Да, можно было наврать девочки, что с мамой все будет хорошо. Но у меня такого опыта не было. Я терпеть не могла, когда мне врали врачи в бесплатных дежурках. Продавец в продуктовом, которая старалась не продавать матери алкоголь. Они всем мне врали, что мама поправится. «Ей лучше начать лечиться сейчас», — тихо отозвалась я. «Чтобы не стало поздно». «Я знаю», — серьезно кивнула Лина. «Может, папа теперь добьется, чтобы ее показали врачу, и маме помогут?» «Думаю, наверняка». А ещё маму могут посадить за фальшивый запрос на поиски ребенка. Она забрала у меня мобильный из рюкзака, а сказала, что я забыла его дома. Вздохнула девочка и поднялась навстречу Рейну. Только Рэнди опередил, почуяв приближение папы. Но Рейн успел и сына подхватить, и Лину взять за руку. «Как вы?» — тревожно глянул на меня. «Хорошо», — с готовностью кивнула я, поднимаясь. «Мы сейчас к нам домой». Там Хард с Эммой, и Петр уже в пути. «Наверное, надо подумать про обед», — осторожно предположила я. «Да, хорошая идея». Слабо улыбнулся Рейн, сжимая руку дочери в своей. А мне так невыносимо захотелось обнять его, хоть на вдох, чтобы почувствовать пульс, запах, ритм дыхания. Я моргнула, сглатывая, и взяла Рэнди из рук Рейна. «Маму не кусать, понял?» Наказал сыну Рейн, прежде чем я уселась с ним назад. Лина, пристегивайся. «Хорошо, пап», — просиял ребенок. И уже когда дом остался позади, добавила. «Как хорошо, что вы за мной приехали. Терпеть не могу выходные у деда с бабушкой».